Так возникла коллегия пьянства или сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший собор. Он состоял под председательством набольшего шута, носившего титул князя Папы, или всешумнейшего и всешутейшего патриарха Московского, какуйского и всея яузы. При нем был конклав 12 кардиналов»,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 Служение Бахусу и Чеснаго, Обхождение с крепкими напитками, Свои облачения, молитвословия и песнопения Были даже все шутейшие матери архиерейшие игуменьи. Как в древней церкви спрашивали крещаемого «Веруешь ли?», Так в этом соборе новопринимаемому члену давали вопрос «Пиешь ли?». Трезвых грешников – отлучали от всех кабаков в государстве. и Инако мудрствующих еретиков пьяноборцев предавали анафеве. Одним словом, это была неприличнейшая пародия церковной иерархии и церковного богослужения, казавшаяся набожным людям, пагубой души, как бы вероотступлением, противлением коему путь к венцу мученическому.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 Хозяева домов, удостоенных посещением этих славельщиков, обязаны были угощать их и платить за славление. Или при этом страшно, замечает современный наблюдатель. Или, бывало, на первые недели Великого Поста его всешутейшество со своим собором устроит покаянную процессию, в назидание верующим выйдут на слах и валах или в санях, запряженных свиньями, медведями и козлами в вывороченных полушубках.